Глава четвёртая. Через короткое время передо мной в комнате отчутился молодой мужчина с бородой. Роман Андреевич Корин, представился он. Где можно поговорить с пациентом? Здесь, улыбнулась Ирина. Сейчас его принесу. Подождите, остановил её душевед. Проблема в акте опорожнения мочевого пузыря в кресло? Да, хором подтвердили мы. «Желательно посмотреть на предмет обстановки», — продолжил Роман. «Он у вас слева по курсу», — объяснила я. Психолог повернул голову. «О-о-о! Выглядит жутко. Наверное, несчастный малыш от страха правила приличия нарушает». «Иммануилу десять лет», — уточнила Бровкина, и... «Спасибо», — перебил ее психолог. Остальное сообщит пациент. Мне показалось, что я слышалась. Кто? Иммануил уточнил Корин. Где его самое любимое место в доме? Моя кровать, объявила Рина. Прекрасно, работаем там, обрадовался Роман. Сессия продлится 2 часа. Стандартная оплата за 60 минут, но у вас их будет 120. Если вдруг задержимся, не стучите, не ломитесь в дверь. «Не входите!» с криком «Уже волноваться начала, почему так долго?» «О цене вас предупредили?» «Да, да!» — кивнула Надежда. «Деньги по завершении каждого сеанса», — спокойно объяснил психолог. «Если вы не заплатите за очередной мой приход, говорите «сейчас не могу, но в следующий раз непременно», то больше не увидимся». «Никого не обманываем!» — заверила Рина. «Я тоже!» — кивнул Роман. А теперь хочется начать. У меня после вас ещё 9 клиентов. Рина взяла Иммануила на руки и увела душеведа. Спустя пару минут в комнату вошли Иван Никифорович и Димон. Коробков сел за стол и сразу заговорил. Пришла в мою голову идея. Игины унесли младенца, а погибший не подумали. Учитывая место, где случилась авария, Девушку могли долго не найти. Но неподалёку посёлок. Вот уверен, кто-то из обслуги ехал утром на работу, увидел тело, сообщил в полицию. Или житель посёлка так поступил. Проверил свою догадку, и точно. Местное отделение оповестили в районе 9:00 утра. На место выехал Андрей Васильевич Карпов. Надежда поставила около Димы на чашку, потом водрузила в центр стола блюдо с пирогом. "Кулебяка!" восхитился Иван Никифорович. "С чем?" "Капуста и грибы", сообщила наша повариха. "Лучше не бывает", потёр руки мой муж. "Сейчас возьму самый большой кусок. Дима, говори". "Момент", отозвался Кробков, "только дожую первую порцию". Вкусно невероятно. И фруктовый чай отвал башки. Пару минут в комнате стояла тишина. Её нарушало лишь тихое звяканье. Потом Димон вздохнул. Странное дело, когда вкусно поешь, на душе хорошо. Интересно, каким образом обжорство связано с моим духовным состоянием. Философские проблемы решим позднее. Отмахнулся Иван Никифорович: "Давай по делу". Карпов оказался приветливым. Сейчас он в Москве работает. Рассказал, что быстро установил хозяина машины. Ефим Петрович Радов, мастер на все руки, имеет большой авторитет среди местных жителей. Живёт в селе Рукино. Зачитываю его показания. Димон сделал глоток чая и впился глазами в экран ноутбука. Накануне того дня, когда у меня тачку украли, отправился в Козякино, это село неподалёку. Настя Королёва звонила, дверь у неё в сарае сломалась. Дождь всю ночь шёл, на дороге развезло грязюку. Решил застряну на своей копейке. Резина лысая, новую не купить. Денег нет. Оставил машину в Рукино, сел на велосипед, понял, не доеду по мокрой глине, попёр пешкадром. Дверь Анастасии починил за час. Потом она попросила подоконник в доме поправить. Плохо, когда муж ни хрена делать не умеет. Пока возился, притопала баба Клава. У нее в погребе лестница ступеньки потеряла. Сделал. Гляжу. Михаил Петровичка выляет. В бане у деда непорядок. Устранил. Провозился в селе аж до вечера. То одно, то другое. Накормили меня, чаем напоили... Домой приехал спать лёг. Утром пошёл в гараж, а нету тачки. И кому она понадобиться могла? Старая, больная, резина дохлая. Я на ней только по-нашему околотку катаюсь, и то в хорошую погоду. Если в Москву надо, то на электричке. Угнать её легко, гараж открытый, просто навес, ключи в зажигании. Нет воров у нас, не волновался, что упрут тачку. Иннате. Потом из полиции позвонили, поехал по вызову. Женщину, которую на фото показали, никогда не видел. Жаль, что человек погиб, но я тут ничем помочь не могу. Мало информативно, подвёл итог Иван Никифорович. Зачем-то сообщил, как провёл день накануне, а по самому происшествию ничего. Обычное поведение свидетеля. Кто видел аварию, спрашиваем. «Я, я, я!» — кричит некто из толпы. «А что случилось-то?» «Ефим такой тип!» «Полицейский тоже так решил», — продолжил Димон. «Он поговорил с Марфой Григорьевной Карповой. Та — местное бюро информации. Хоть и не живёт в Рукино, всё-всё знает». «У полицейского, который прибыл на место происшествия, такая же фамилия», — заметила я. «Верно. Андрей — её сын», — объяснил Коробков. Мать им, наверное, гордится. Вырастила начальника, в форме ходит, зарплату получает, не пьёт, не курит. Откуда ты это узнал? удивилась я. Интернет. Зашёл в его аккаунт. Там фото из фитнес-центра. Полицейский здоровый образ жизни пропагандирует. Поговорил с мужчиной по телефону, он завтра к нам в офис подъедет. Не захотел в трубку подробности рассказывать. упомянул, что мама всё про всех знает. Дело он смутно помнит, но до завтра его просмотрит. Сказал лишь, что девушка-то похожа была наркоманкой. У неё в крови чего только не нашли. В основном успокоительные. На руке, на сгибе локтя след от укола. Странно, тихо сказал Иван Никифорович. По словам Германа Фёдоровича, Ребёнок здоров, доношен, никаких патологий. Вероятно, погибшая решила во время беременности не увлекаться уколами, предположил Коробков. А как родила? Сразу в разнос пошла? Нелогично, остановил его мой муж. Терпела всю беременность, не прикасалась к шприцу. Родила хорошего здорового мальчика, потом замотала его в тряпки, положила в коробку, Вколола себе коктейли из препаратов, угнала машину местного мастера на все руки и куда-то поспешила. Необычная история.